Пять. Перестало скрипеть и под полом. Впереди что-то грохнуло, а потом все стихло и там. Роланд почувствовал, как его мягко потащило вперед и уперся в стену свободной рукой, чтобы не потерять равновесие. Тело поняло, что происходит раньше головы. Двигатели Блейна сдохли, и теперь они просто скользили по рельсу. «Но...» Назад? Распорядился Роланд. «К самой стене. Мы катимся по инерции. Если конечная точка маршрута близка, столкновения все равно не избежать». Он повел их мимо остатков ледяной скульптуры Блейна в заднюю часть салона. «И держитесь подальше от этой штуковины». Роланд указал на музыкальный инструмент некую помесь рояля и клавесина. Инструмент стоял на низкой платформе. «Он может сползти с нее. Господи». «Как бы я хотел посмотреть, где мы находимся? Ложитесь на пол, прикройте руками головы». Они подчинились, Роланд сделал то же самое. Лежал, уперевшись подбородком в роскошный синий ковер, закрыв глаза, думая о происшедшем. «Извини меня, Эдди», — нарушил он тишину. «Вот как поворачивается колесо Ка». Однажды мне пришлось просить о том же моего друга Катберта. И по той же причине. Но почему я такой слепец? Высокомерный слепец? Извиняться тебе не за что. Чувствовалось, что Эдди неловко. Есть. Я с пренебрежением воспринимал твои шутки. Но именно они спасли наши жизни. Извини меня. «Я забыл лицо моего отца». «Тебе не за что извиняться, и ничего лица ты не забывал», — возразил Эдди. «Против своей природы не попрешь, Роланд». Стрелок обдумал последнюю фразу Эдди, и ему открылось нечто восхитительное и ужасное одновременно. А ведь такая мысль никогда не приходила ему в голову. Ни разу за всю его жизнь. О том, что он пленник К. об этом он знал с раннего детства. Но вот насчет своей природы, своего естества... «Спасибо тебе, Эдди. Я думаю...» Прежде чем Роланд успел сказать, о чем он думал, Блейн Мона прибыл на свою последнюю стоянку. Всех бросило вперед по центральному проходу баронского салона. Иж затявкал, Роланд плечом ударился о перегородку. Несмотря на толстую обивку, удар был так силён, что плечо сразу онемело. Люстру качнуло вперёд и ударила о потолок. Их осыпало хрустальными осколками. Джейк откатился в сторону вовремя, освободив люстре место для приземления. Клавесин-рояль скинуло с возвышения. Он ударился о диван, перевернулся и застыл, издав долгий стон. «Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Вагон перекосило вправо, и стрелок приготовился к прыжку, чтобы прикрыть своим телом Сюзанну и Джейка, если вагон перевернется. Но он вернулся в прежнее положение, пол покачался из стороны в сторону и остановился. Путешествие закончилось. Стрелок приподнялся. Плеча он еще не чувствовал, но рука действовала. Добрый знак. Слева Джейк уже сел и стряхивал с брюк осколки хрусталя. Справа Сюзанна пыталась остановить кровь, текущую из пореза под левым глазом Энди. «Приехали», — объявил Роланд. «Ктора» — над их головами громыхнуло, напомнив Роланду взрывы шутих, которые Кадберт и Аллен бросали в канавы, а то и в выгребные ямы, в аккурат в тот момент, когда в туалете кто-то справлял большую нужду. Однажды Кадберт стрелял шутихами из рогатки. Только на этот раз они имели дело не с детскими шалостями. Сюзанна вскрикнула, скорее от изумления, чем от страха, — подумал Роланд. А потом они увидели дневной свет. Какое счастье! И свежий воздух потек к ним через взорванный люк аварийного выхода. Еще лучше. Воздух пах дождем и влажной землей. Что-то стукнуло, и из паза вывалилась лестница со ступеньками-кольцами из скрученной стальной проволоки. «Сперва бросаются в тебя люстрами, а потом указывают на дверь». Эдди, пошатываясь, встал, потом помог подняться Сюзанне. «Если от меня хотят отделаться, я это сразу чувствую. Ну что ж, зажужжим, как пчелки и упорхнём». «Это по мне». Сюзанна вновь потянулась к порезу под левым глазом Эдди. Он взял ее за руку, поцеловал пальцы и предложил не суетиться понапрасну. Джейк спросил стрелок: "Как ты? Нормально", отозвался Джейк. "А ты эш, эш? Похоже и у него все нормально. Он приподнял прокушенную руку, печально посмотрел на нее. Опять болит", спросил стрелок. "Да, Блейновы примочки больше не действуют. Ну и черт с ними. Так хорошо остаться в живых. Да, жизнь хороша, как и Астин." Есть он у тебя. Ты про аспирин? Рон кивнул. Магическое лекарство из мира Джейка, название которого он никак не мог произнести правильно. «Девять из десяти врачей рекомендуют Анасин, милый», — вставила Сюзанна, а когда Джейк вопросительно посмотрел на нее, добавила. «Наверное, в твоем времени им уже не пользуются, так? Ну и ладно. Мы-то здесь, сладенький мой, целые и невредимые». «Это главное», — она обняла Джейка, поцеловала его в лоб, нос, потом в губы. Джейк засмеялся и покраснел. «Это главное, и сейчас мы можем забыть обо всем остальном».